Зелёные глаза, обращённые на него, зажглись, засияли. И вдруг угрюмой зимы не стало. В сердце Эшли возродилась весна, Почти забытая, напоённая ароматом цветов, Вся в зелёных шорохах и приглушённых звуках. Бездумная праздная весна И беззаботные дни, когда им...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 Руки были сжаты в кулаки, словно от невыносимой боли. Он смотрел на нее в упор и будто пронизывал насквозь своими серыми глазами.